Глава 31. А вскоре после аудиенции у фараона Джедефу пришлось пережить великие события, которые потрясли его душу до самых глубин и полностью изменили привычные представления. В казалось бы успокоившуюся беззаботную жизнь они ворвались подобно потопу, залившему дельту Нила с полями, домами, и людьми. Выйдя из тронного зала фараона, юношу попросил встречи с визирем-химиуном, которому вкратце изложил историю несчастной пленницы-египтянки. История эта не выходила из его головы. Добрый визирь проявил благородство и передал женщину на попечение командующему. «Радуйтесь, моя госпожа», — сказал ей Джедеф, «вы вновь обрели свободу после столь долгой неволи. Да время раны вашего сердца. Поскольку час уже поздний, Вы переночуете в моем доме, а потом под защитой богов отправитесь в свой родной город Он. Женщина схватила его руку и с искренней благодарностью целовала ее. Когда она подняла голову, юноша увидел, что по ее щекам льются слезы. Он проводил женщину к своей колеснице, где его дожидался Сен-Эфер. Ацелютав Джедефу, офицер сказал... Его царское высочество принц Хафра приказал мне сообщить командующему, что он немедленно желает поговорить с ним. Джедеф спросил его, где сейчас его высочество? В своем дворце. Джедеф повез с и женщину вместе с собой на колеснице к дворцу наследного принца. Когда они приехали, он попросил ее подождать на улице и прошел во дворец в сопровождении своего друга. Еще не доходя до покоев в Хафры, Джедев вдруг почувствовал, что принц что-то затевает. Предчувствие его не обмануло. Лицо Хафры заострилось, глаза горели каким-то иступленным огнем, он был сильно взволнован и с трудом сдерживал себя. Престолонаследник не стал тратить время на приветствие, а сразу перешел к делу. «Командующий Джедев, я всегда буду помнить о твоей верности» в тот момент, когда ты спас меня от неминуемой смерти. Я полагаю, что ты тоже помнишь о моей щедрости, ведь из обыкновенного солдата ты превратился в начальника моей личной охраны». «Я помню об этом и никогда не забуду», — кивнул Джедеф. «Разве смею забыть благие деяния моего повелителя принца?» «Теперь мне снова нужна твоя верность», — резко прервал его престол и наследник ты должен будешь сделать то, что будет приказано, и следовать моим указаниям без малейших колебаний. Командующий, я требую, чтобы ты сегодня не распускал свое войско. Прикажи солдатам оставаться в их лагере у стен Мемфиса. Жди моих распоряжений, которые тебе передадут на рассвете. Не медли с их выполнением, какими бы странными они тебе не показались. Всегда помни, что отважный солдат стремится к своей цели словно стрела, не задающая вопросов тому, кто ее выпустил. Слушаю и повинуюсь, Ваше Высочество. Тогда на рассвете в лагере жди моих посланников, и никому ни слова. Тебе нужно будет следовать только моим указаниям. Принц так и не присел, меряя залу широкими шагами. Кивнул Россию на Джедефу, стал рассматривать какие-то свитки на столе, Юноша поклонился и вышел из покоев, будучи совершенно сбитым с толку столь причудливыми приказами принца. «Почему?» — спрашивал он себя. «Хафра повелевает мне оставить армию в лагере. Что же это могут быть за странные приказы, которые с восходом солнца привезут мне гонцы?» Что он задумал? Мысль о дворцовом перевороте и захвате власти с помощью армии, вдруг пронзившая его мозг и сердце, Казалось, Джедефу столь ужасающей и кощунственной, что он тут же отбросил ее. Но тогда что же? Что за напасть угрожает Египту? Он очень нервничал. И не с кем было посоветоваться. Вернувшись к колеснице, Джедеф пригласил ожидавшую его женщину и покатил в ночь. Но чем ближе он подъезжал к дому бишару, тем меньше у него оставалось сомнений. Внутренние перешептывания утихли, А мысли его обратились к семье, так долго ожидавшей его приезда. Добравшись домой, он провел женщину в комнату для гостей, а потом поднялся наверх, к дорогим, любимым людям, которых так давно мечтал увидеть. Зая встретила сына с распростертыми объятиями. Осыпая поцелуями, она страстно прижимала его к груди и не отпускала, пока Бешару не вырвал его у нее из рук. «Добро пожаловать, о герой!» «Наш доблестный командующий!» — кричал он. Потом Хенни и Нафа тоже обняли брата. Джедеф поприветствовал жену Нафы, которая держала на руках младенца. «Посмотри на своего племянника, малыша Джедефа!» — сказала Мана, протягивая ему сына. «Знаешь, мы дали ребенку твое имя, чтобы боги не спаслали ему славу, такую же, как у его замечательного дяди». Джедеф обнял малыша, пощекотал его мягкую шейку, спросил брата. «Нафа, ты можешь написать его портрет?» Нафа довольно улыбнулся. Сын дарил ему счастье наравне с любовью к искусству и взял его на руки. Тут же Деф смог объявить родным прекрасные новости. «Скоро я смогу стать отцом». Все удивились, а Нафа радостно спросил. «Командующий, ты нашел себе невесту?» Джедеф скромно кивнул. Мать восторженно смотрела на него. «Ты говоришь правду, сын мой. Кто же твоя избранница?» «Ты только что вернулся с поля битвы», — рассмеялся Нафа. «Неужто посватался к одной из пленниц?» «Моя невеста и ее высочество принцесса Мерисанх», — спокойно и гордо ответил Джедеф. «Принцесса? Дочь фараона?» «Да». Сраженные наповал, Все были охвачены всепоглощающим счастьем и попросту лишились дара речи. Джедев поведал им о том, как фараон благословил их, и в его красивых глазах заблестели слезы радости. Зая не смогла совладать с собой и разразилась громкими рыданиями, вознося хвалу владыке Пта, великодушному и милосердному. Бешару был вне себя от переполнявших его чувств. Нафа похлопал брата по плечу и рассмеялся. Хенни спокойно благословил его, заверив, что боги не предопределяют такие события, не имея в уме какой-либо возвышенной цели, которой ранее не добивался ни один человек. Все родные выражали свое веселье и ликование, которые сейчас преобладали в их мыслях. Джедеф вспомнил о женщине, оставленной им в комнате для гостей. Быстро рассказав ее историю, он попросил заю. «Мама, я надеюсь, что ты радушно примешь ее?» «Я спущусь вниз и поприветствую гостью сын мой». Джедеф последовал за матерью, и они вместе вошли в гостевую комнату. «Добро пожаловать, — начала зая, — вы можете чувствовать себя как...» Тут она осеклась и побелела, как полотно. Женщина медленно встала со стула. Взгляды гости и хозяйки скрестились. Зая узнала ее первой, а сенайская пленница внимательно вглядывалась в лицо хозяйки дома, словно пытаясь заглянуть за тяжелую пелену, которой время обволокло далекое прошлое. И тут женщина схватилась за сердце, глаза ее расширились от изумлений и ужаса, и она закричала «Зая!». Зая была в таком ужасе, что не знала, куда бежать. Джедеф недоуменно переводил взор с лица гостей на бледное лицо матери. «Откуда вы знаете мою мать?» — наконец спросил он бывшую пленницу. Но женщина будто не слышала этого вопроса. Ее взгляд по-прежнему был прикован к испуганному лицу заи будто хотел прожечь его насквозь. «Зая! Зая! Ты же Зая, почему ты молчишь? Отвечай, подлая служанка! Скажи мне, что ты сделала с моим сыном!» «Где мой сын?» Зая молчала. Она не сводила глаз с лица разгневанной женщины, но смятение парализовало ее. Раздираемая страхом, она дрожала. Ее лицо стало смертельно бледным. джед взял мать за ледяную руку, усадил на стул, а затем повернулся к незнакомке. «Как вы смеете так разговаривать с моей матерью? Ведь я взял вас в свой дом, я спас вам жизнь». Женщина хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Слова юноши сильно задели ее. Она хотела что-то сказать, но лишь указала на Заю, едва выговорив. — Спросите у нее. Джедеф наклонился к Зайе и мягко спросил ее. — Мама, ты знаешь эту женщину? Зая по-прежнему молчала. — Вот он, час расплаты, за содеянное в пустыне двадцать лет назад. Стучала мысль в ее голове. Гостья больше не могла выносить это тягостное молчание и вновь закричала. Спросить ее, знает ли она Руджиде, Дженура. Спросить ее, помнит ли она женщину, которую после родов слабую оставила на растерзание жестоким синайским тиранам двадцать лет назад. Ту, у которой она украла ребенка. «Отвечай мне!» Она упала со стула и разрыдалась. Затем, собравшись силами, стала говорить чуть спокойнее. Расскажи ему, как ты кралась под покровом ночи, чтобы похитить моего младенца. Расскажи всем, как ты бросила меня в пустыне, отчаявшуюся душу, обреченную на несчастье. И те звери нашли меня и превратили в свою наложницу. Отвечай, зая. Расскажи мне, куда ты делала моего сына. Отвечай. Почему ты молчишь, мама? Джедеф ничего не мог понять. Это женщина. Она знает тебя? О каком ребенке она твердит? Ну, скажи же что-нибудь. Зая застонала, а потом заговорила, впервые с того момента, когда оцепенение овладело ею. Нет смысла. Руджидет, моя жизнь кончена. Я знала, что расплата придет. Руджидет, госпожа моя, я должна ответить за зло. Юноша вскричал, и голос его был подобен рыку льва упустившему добычу. «Мама, не говори так, за какое зло ты должна ответить?» Зая глубоко вздохнула, переживая свалившееся на нее суровое испытание, и прошептала. «О, дорогой Джедеф, о боги! Я не хотела. Не хотела совершать зло, но судьба предрешила то, что человеку не под силу предотвратить. О, владыка Ра! Неужели вся моя жизнь будет уничтожена в один миг?» «Мама!» — крикнул Джедеф, — «не говори так! Помню, чтобы не скрывало твое прошлое, поступки хорошие или дурные, мне все равно. Для меня нет ничего важнее того, что ты моя мать, а я твой сын, который оберегает тебя. Будь ты тираном или угнетенный, злобный или добрый, молю тебя, не плачь, когда я рядом с тобой». «Я не плачу», — обреченно сказала зая, — «но мне уже ничем нельзя помочь». — Что не так, мама? Ну скажи же ты, наконец, этой женщине, скажи, что ты не знаешь ее. Обрети свой разум, силу воли, и скажи, наконец, что тебя мучает, — взмолился Джедев. Зая вздрогнула, поднялась со стула и вдруг сама закричала на синайскую пленницу. — Ты думаешь, я предала тебя, Ору Джедет? — Нет, я никого не предавала. Я оставалась подле тебя в ту рукавую ночь, но на нас напали бедуины и мне пришлось сбежать. Я избавила твоего ребенка от их зверств, унесла его на своих руках, умчалась в пустыню, словно сумасшедшая. И отряд фараона, возвращавшийся в Мемфис, подобрал меня и младенца. Я не смогла бы спасти тебя. Мы заблудились, повозка увязла в песке. Ты была так слаба, Раджедед, я... Как я могла потащить еще и тебя? Я спасала дитя. Ты не можешь обвинять меня. Так было предопределено судьбой. Зато я заботилась о твоем сыне. Я посвятила ему свою жизнь. Моя любовь помогла ему, он вырос человеком, почитаемым всем Египтом. Вот джон он, Джедефра, стоит перед тобой. Видела ли ты когда-нибудь смертного, подобного ему?» Руджедет обернулась к своему сыну. Она хотела заговорить, но язык не повиновался ей. Женщина смогла лишь раскинуть руки, подбежать к нему и обнять. А дрожащие губы едва прошептали «Мой сын! Мой сын!». Джедев был ошеломлен. Ему казалось, что все это происходит в каком-то кошмарном сне. Он не мог больше проронить ни слова, переводя взор смертвенно-бледного лица Зайи на залитые слезами лицо Руджедед, обнимавшей его. Какая-то обреченность была в этой сцене. Наконец он оторвал от себя руки чужой ему женщины, считавшей себя его матерью, и потребовал «Успокойтесь и расскажите мне обо всем. Я ничего не понимаю. Я устал от бесконечных тайн, странных взглядов, которые вы бросаете на меня». Иру Джедет, которую Джедеф усадил на диван, поведала ему длинную историю о его рождении, об опасном пророчестве, о том, как Монра, желая спасти жену и новорожденного благословленного сына, уложил их в повозку с зерном, укутал одеялом отправил зая в деревню, где их должны были спасти и спрятать родственники верховного жреца. Сам же он остался в храме и стал ожидать неминуемой смерти. Он знал, фараон непременно убьёт того, кому был завещан трон. Или Хуфу, или престолонаследник Хафра. Кто-то из них явится вон. Монро взял Зайе клятву, что она спасет его жену и сына, и Зайя поколелась отдать жизнь за свою госпожу, за него Джедефру, сына Монро и Руджедет.